Глава пятнадцатая. Ищите повод для радости. Прежде чем я расскажу здесь, почему этот важнейший вопрос вынесен в отдельную главу, я хочу, чтобы вы прочитали четыре отрывка из четырех разных книг, где описаны воспоминания людей, попавших в настоящую беду. 30 октября Нуме Туркатти исполнилось 25 лет. Товарищи подарили ему одну дополнительную сигарету и приготовили праздничный торт из снега. Коренастый Нума не был ни членом клуба «Исконные христиане», ни рэкбистом, он учился у иезуитов и играл в футбол, тем не менее отличался физической силой и сдержанностью. Многим хотелось создать для него более праздничную атмосферу. Живые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 который шел, плакал, смеялся, хватался за голову, рассказывала одна из блокадниц о том, что увидела 25 декабря 1941 года. В этот день повысили нормы пайка. Очереди могли быть и шумными, и сдержанными, но когда случалось нечто, вызывавшее небывалый прилив радости, люди не стеснялись своих чувств. Исчезали их угрюмость, чинность, раздражительность — Никто в очередях не ругается, ждут прибавки к пайку. Делятся услышанным громкие голоса, оживления на улицах, вспоминал об этом дне Разумовский. Тот взрыв ликования, который произошел 25 декабря 1941 года, пожалуй, не имеет примеров в истории осажденного Ленинграда. Такого не было даже во время снятия блокады. «Какое счастье! Какое счастье! Мне хочется кричать во все горло! Боже мой, какое счастье! Прибавили хлеб! Нет, это просто спасение! А за последние дни мы так все ослабли, что еле передвигали ногами! Ура, ура и еще раз ура! Да здравствует жизнь!» — запишет в дневнике Мухина. Блокадная этика. Все чувства и эмоции человека можно разделить на четыре базовых вида – страх, злость, грусть и радость. Страха, злости и грусти в любой кризис более чем достаточно, а вот поводов для радости очень и очень мало. Но существование человека как человека без одной из базовых эмоций невозможно. Так что ответственность за то, чтобы наши с вами сотрудники оставались людьми, лежит именно на наших с вами плечах. плечах их руководителей. А это, в свою очередь, значит, что мы с вами должны придумывать и создавать поводы для радости, как бы странно это ни звучало. Чему радоваться-то, когда вокруг все разрушается? Во вторник, 1 марта 2022 года, компания Apple заявила, что уходит с российского рынка. У меня есть крепкий товарищ Максим Фролов, у которого весь его многолетний бизнес связан с техникой Apple. Это авторизованный сервисный центр в Ростове-на-Дону, компания «М-Тайм». Именно авторизованный центр, то есть официальный, который не делает ремонты на коленке, в подвале из неоригинальных деталей. Максим очень уважаемый мной человек. Прочитав эту новость, я решил ему позвонить и поддержать его хотя бы морально. Звоню, говорю, «Как ты там, дружище, держишься?» Максим мне отвечает, «Слушай, мне сейчас некогда, мы с командой блины печем». Я в недоумении его спрашиваю, «Ты что, с ума сошел? Какие блины? Ты новости видел?» Он мне, «Да, видел я эти новости. Масленица, надо блины испечь, это сейчас важнее». Вы знаете, я тогда восхитился поступком этого руководителя. Это и есть лидерство. Это и есть работа над тем, чтобы в команде появился просвет и надежда на то, что все будет хорошо. Возможно, кто-то скажет, что это первое время чумы. Я разочарую этих людей, потому что уже на следующий день команда пересобралась и разработала стратегию действия в текущей ситуации. Если бы лидер в той ситуации начал бухать с самого утра, рвать на себе волосы и всем своим видом показывать, что конец света неминуем, то собрать такую команду было бы в разы сложнее. В психологии есть такой термин «выученная беспомощность». Это состояние, в котором люди понимают, что все пропало, бороться за выживание бессмысленно, жизнь остановилась, ситуация неисправима. Например, один из страшных экспериментов, который проводился над животными, заключался в следующем. Собаку, помещенную в вольер, било током на одном из участков пола, и она перебегала туда, где напряжения не было, борясь за свою жизнь. В конце эксперимента напряжение пустили по всей поверхности пола, и когда собака поняла, что нет участка, где она может обезопасить себя, она просто легла на пол, заскулила и заплакала. Это состояние выученной беспомощности. Когда у людей из базовых чувств есть только страх, злость, грусть, они тоже попадают в состояние выученной беспомощности. Нам, как руководителям, нельзя допускать этого. У команды в Консалтинг Групп» которая организовывает и продает билеты на наши мероприятия, начало марта выдалось очень тяжелым, поскольку многие люди решили, что кризис — не то время, когда нужно учиться. Каждый день отдел продаж находился под жестким давлением со стороны клиентов. И вот 8 марта немногочисленные мужчины устраивают своим коллегам-женщинам настоящее праздничное поздравление. Собираются в Zoom, читают стихотворения, дарят лотерейные билеты и всем желают выиграть по квартире. Я краем уха слышал, как это происходило, видел радостную супругу, которая руководит этим подразделением, и тихонько гордился тем, что происходит все правильно, так, как должно быть. Отдельно хочу рассказать о работе моей супруги с командой. Вот представьте себе, что идет утренняя планерка. Морально надломленные продавцы с тревогой выходят в зум, и моя жена бодрым голосом говорит «Всем составит список того, что вас радует, что восстанавливает силы и настрой». Это могут быть совсем мелочи, шоколадка, контрастный душ или любимая музыка. Сотрудники в легком недоумении. О каких радостях речь, когда вокруг столько негатива? А моя жена добавляет, «Вы же знаете, что хотите вы этого или не хотите, я не дам вам раскиснуть». Они улыбаются, говорят, что знают, и идут выполнять задачу. Вот вроде бы простая вещь, но максимально правильная — Ведь людям нужно показывать, что жизнь продолжается, что даже в тяжелые времена есть важные вещи, пусть это и мелочи, которые помогут тебе ощущать себя полноценным человеком. В кризис особенно важно искать поводы для радости. Гораздо важнее, чем в стабильное время. В школе, где учатся наши дети, Саша и Никита, в самый разгар кризиса совершенно неожиданно прилетела задача от администрации. В субботу будет ярмарка, а на нее надо каждому принести маленькие кулинарные шедевры, сделанные своими руками. Дети будут их продавать, а на часть вырученных денег школа организует помощь приюту для собак, которые они давно патронируют. Естественно, весь вечер накануне мы всей семьей, перемазанные мукой, кетчупом и сахарной пудрой, готовились к ярмарке. Вместе с Сашей делали сладкий чуррос, а с Никитой мини-пиццы. Уже ночью, мы с детьми составляли прикольные рекламные объявления, которые должны были им помочь в привлечении клиентов. На следующий день огромное количество семей пришли в школу с пирожными, печеньем, поделками, леденцами, сделанными своими руками. Дети устроили нам концерт, пели песни и танцевали. Учителя провели для всех интересные открытые уроки, которые дали возможность родителям и детям объединиться. А потом началась бойкая торговля. Ощущение было такое, что мы все попали на настоящую ярмарку. Играла музыка, дети зазывали к своим прилавкам, люди скупали все подряд. В общем, было весело. В конце ярмарки я подошел к директору школы, мудрой женщине в годах, и сказал ей, «Несмотря на то, что ярмарка не была запланирована в этом квартале и стала для всех нас полной неожиданностью, я хочу поблагодарить вас». Я понял, что за последние четыре часа я ни разу не вспомнил ни про экономический кризис, ни про проблемы на работе, ни про боевые действия. Вы как будто снова вернули меня в жизнь. Спасибо вам большое. Директор школы улыбнулась и тихонько шепнула мне на ухо. Значит, у нас все получилось. Ищите поводы для радости даже в тяжелое время, ведь без нее жизнь останавливается, и человек смиряется с безвыходностью своего положения. А мы с вами отвечаем за то, что выход есть, и жизнь продолжается.